441. Матерь Агни-йоги Не в изображении дело, но в той сущности, символом которой служит изображение. Само изображение — только звено, вещественный знак, соединяющий с тем, кто стоит за ним. Поэтому, использовав звено как связующий знак, следует всецело перенести сознание в сердце представленного на изображении духа и стремиться к слиянию с ним. Слишком сильное внимание к самому изображению может даже мешать полноте слияния. Изображение служит только как бы соединительным мостом, перейдя который все устремление можно сосредоточить уже на самом фокусе устремления. Явление коноборчества было вызвано тем, что все устремление и почитание было направлено на внешние символы и изображения, но не на тех, кто стоял за ними.